Это та же контрабандная организация, которая была после войны. Нет, пару человек поменялось. Выходит, Витач и навесе наладил процветающее дело. Во-первых, Вита, во-вторых, Лучана, когда вернулся. А что же случилось с Доном Кала? спросил я. Что? С Доном Кала? и понял он. Умер. Он уже старый. Я вот думаю, что «Кто это был за человек, если имел такую власть, а примитив, безграмотный, с презрением сказал тетя, и даже не пригнулся, не услышит ли кто-нибудь. Дон Донкала уже был в земле, был неопасен. И слава его за прошедшие годы поблекла. Больше всего он прославился как грабандаи торговли, добавил тетя. А перед этим настаивал я откуда взялось его могущество. Могущество Все могущество мафии сетей истина происходило от нужды. Здесь всегда было много бедных, большинство, почти все. У них не было ни земли, которая бы их кормила, ни работы, никаких прав из отупечиства. Они были необразованными. И клан Жеравицки по роду с такой семьи. У его отца не было ничего, он голодал. Однако Евгений удачно женился. На богатой невесте. Тулида Скарлата была небогата, но у ее отца был кусок земли, и этого было достаточно. К тому же, его брат стал епископом Моря Лукана, а это власть. Когда я был мальчиком, товарищи мне рассказывали, что Дон Кала был известным дручином, настоящим бандитом. Уже в 17 лет он организовал банду. Они многим угрожали расправой. Говорят, избили соперника Каладжера, парня девушки, на которой он хотел жениться. Но сделали это так неумело, что жандармы их поймали. Молодой Кала был единственным, кто остался в тюрьме только до утра. За ним лично приехал господин епископ, его дядя из Мура Лукана. И после этого его авторитет возрос не только авторитет. Когда ему было около 20, у него была компания забряк, которую сегодня можно было бы назвать частной полицией или фирмой, обеспечивающей безопасность своих заказчиков. Когда в горах не было мельницы, и хозяева вынуждены были возить зерно для помола за 80 километров. Дорогой на них нападали грабители, Подчас именно из банды Кала. Затем молодой бандит предлагал дать взятку за охрану. Они платили и могли не бояться за свое зерно и деньги. И что? Этот принцип действует в американской мафии до настоящего времени. Он всегда будет в силе. Кто не послушается, будет наказан. Разве никто не знал, что он бандит? Два или три раза его арестовывали, и он представал перед судом по подозрению в убийстве, но всегда выкручивался. Его слава переросла в легенду. Во время войны, я имею в виду Первую мировую Он служил признание. А к тому времени он уже был членом мафии. Да. Он и его парни в большом количестве угняли лошадей и продавали их итальянской армии. А иногда только на бумаге. Это обнаружило, что ли? Да, в этом участвовало много людей, даже офицеры. Говорят, военный министр приказал расследовать мошенничество и виновников. предать военному суду. Дон Кала был освобожден из-за и занедостаткомик. Он искал славу могущественного и неприкосновенного. Затем мошенническим способом начал скупать земельные участки. Основал при поддержке властей сельскохозяйственный кооператив для военных ветеранов. Однако земля досталась Калачеровичину. Это обнаружилось Прокурор возбудил против Дона Калло уголовное дело, но у того было достаточно знакомых и средств, чтобы выпутаться из опасного положения. Когда по милости американских офицеров он стал мэром Юлальпы, то отдал приказ, чтобы дело сдали в архив. Во всем крае у него не было конкурентов. Твердой рукой он руководил обществом честь. Кто не подчинялся, умирал. После многих лет, бесчестного, но успешного предпринимательства, стольких убийств неудобных конкурентов, свидетелей и непокорных после затейских покушений и жестоких террористических актов, которые он планировал и которыми руководил, Дон Колоджеро отошел в мир иной как почтенный человек и заслуженный патриот. Он умер внезапно, в своей машине, от разрыва сердца. Недва успел приказать своему водителю остановиться, потому что ему нехорошо. Это случилось 15 июля 1954 года. Обычаи мафии неизменны. Когда умирает главарь, ему устраивают королевские похороны, даже если перед этим его приказали застрелить. Убийцы пис идут в похоронные процессы с непокрытой головой, вместе с другими скорбящими. Легковые, а иногда и грузовые машины везут венки. Избранные члены почетного общества несут гроб. При погребении к лажеревеццы долго спорили, кто понесет его останки, с какой стороны и в каком порядке. Это дело иерархии. Каждому следует следуют цело что предписано его положением. На каждом углу парадного гроба прикреплена веревка. За четыре конца гроб держит четверо мужчин. Небезразлично, кто какой конец держит. Передний слева так называемый пупочный канатик должен держать будущий главарь, наследник трона. На похоронах короля Жера его держал Денко Русса, В прошлом был и бандит, ставший могущественным землевладельцем. Возвращение. Лаки Лучана внимательно следил из тюрьмы за ходом событий на фронтах Второй мировой войны. Как только она закончилась, он решил использовать свои заслуги перед разведкой и связью. 8 или 9 мая. 1945 года его юрист-консульт Мозес Талак в губернатору Д прошение о сокращении оставшегося срока наказания. На этот раз он уже полностью привел факты, которые были в пользу заключенного. подчеркнул, что Лучана добровольно из готовности включился в борьбу против врага, предоставил армии ценную информацию. оказал помощь, проявив себя образцовым патриотом. Его отношение к делу было значительным вкладом в победу союзных войск. Рация служба американских военно-морских сил выполнила свое задание на отлично, и теперь ее руководство было озабочено тем, чтобы скрыть пятно на своей репутации. Лаки Лучана, в тот момент ожидавший награды за помощь, которых, впрочем, Никто официально не обещал натолкнулся на безразличие некогда перед ним офицером. Адвокат палаков напрасно искал свидетелей, способных подтвердить сотрудничество лаки Латилочана с разведслужбой. Более того, в Вашингтонском центральном управлении военно-морской разведслужбы исчезли все и так немногочисленные компрометирующие документы о сотрудничестве с Мацзией. Мейрланский позднее даже утверждал, что представители разведки пытались помешать положительному ответу на прошение Лучана, рассудив, что оставаясь за решеткой, он не сможет рассказать о своих связях в Сиене. Может, палаков был проворным адвокатом с всеми связями, но все его усилия получить Официальное подтверждение военных заслуг своего подопечного окончилось беспоссертатно. Ключ повернулся в замке. Двери камеры открылись, и надзиратель, приставший перед заключенным номер 15684, сказал: